Приходить в себя мне не хотелось. От чего то очень ясным было ощущение, что обморок ничуть не помог, и ситуация лучше не стала, пока я тут валяюсь. Впрочем, валяться было вполне удобно. Я лежала на мягкой банкетке или диванчике с приподнятыми ногами. Кажется, кто-то снял с меня туфли и уложил под пятки подушечку. А еще мне расшнуровали корсет, и я могла вздохнуть полной грудью, а не глотать обрывки воздуха, словно рыба на песке. И не думаю, что нужно было так все делать, не поставив в известность ни меня, ни Элен. Я слышала голос отца. Он казался злым, но я знала, что так может выражаться беспокойство. Вы просто не понимаете, в какой сложной ситуации мы оказались, барон. Голос женский, строгий, но дама разговаривает без высокомерия на равных, и я затруднялась сказать, кто она такая. И все же на балу, в присутствии всей знати. Если бы девушка успела уйти, поверьте, проблем было бы больше. А так всего пара синяков и один обморок. Обмороков было больше, но дамы весьма быстро очнулись. Принцесса, этот голос я узнала. А вот невестке кто-то перетянул корсет, поэтому она и упала». Дело было не в потрясении. Девушка просто не могла дышать. Как она, кузен? Очнулась. И уже пару минут как слушает вашу перебранку. В комнате повисла тишина, и пришлось открывать глаза. Дальше изображать отсутствие не получилось бы. Боковая комната бальной залы, кажется. Не очень большая и весьма уютная. Я лежу у дальней стены, а рядом почти вплотную – На табурете сидит красавчик-князь, удерживая мою руку. Позади, словно две статуи, стоят отец и трианонская леди, мать короля. Вот и хорошо. Пойду помогу Руану и Сьюту навести порядок, раз невестка очнулась. Лита тоже слегка растерялась от всего произошедшего. Да и нужно сразу обозначить нашу позицию по этому вопросу, раз уж все так обернулось. «Не думал, что тебя так волнует приличие?» Филипп не повернул головы, все так же глядя только на меня, но на губах мелькнула полуулыбка. «Никто не знает, что будет дальше, и да, мне не нравится происходящее, но я предпочитаю быть готова. В отличие от вас, у меня нет некоторых преимуществ». «О, да, я бы посмотрел, как ты станешь тащить под венец кого-нибудь из мелких виконтов, Ари». Принцесса, что стояла у дверей, недовольно фыркнула и топнула ногой. За ее спиной тут же, словно огромные крылья, развернулась тьма. «Арианна, ты хотела помочь брату!» Строгий голос Трианонской леди осадил вспышку гнева, и юная леди, кинув еще один недовольный взгляд на Филиппа, вышла вон. «Ты бы не дразнил ее! У вас, как бы ни было, на самом деле ситуации проще, чем у нее!» «Прости, тетушка, но ее кто-то должен немного осадить. Ариана уверена, что мы развалимся без ее контроля со всех сторон. Но мы не дети, чему-то научились. Тебе помочь сесть?» Последнее было обращено ко мне. Тихий вопрос заставил вздрогнуть, но я кивнула, не рассчитывая только на свои силы. Князь плавно поднялся и, подсунув руку мне под плечи, осторожно посадил. От касания ладоней к голой коже по телу прошла дрожь. В то же время на лице Филиппа заиграла улыбка. «Как ты, звездочка моя!» Отец, игнорируя высогородных особ, подошел ближе, с тревогой заглядывая в лицо. «Все хорошо, пап. Прости, что так случилось». «Это ерунда. Лучше скажи, что ты думаешь о всей этой ситуации». Помолвку объявили перед всеми семьями, но это ничего не значит. Барон! Трианонская леди сделала шаг, но отец так резко вскинул руку, требуя ее молчания, что дама даже растерялась. Видно, не привыкла, что кто-то позволяет себе подобное поведение в ее адрес. Он тебе не нравится? Скажи честно. Боюсь, что мы несколько ограничены в вариантах исхода, но никто не посмеет тебя принудить к браку с ненавистным человеком. Папенька, я не знала, что ответить. Мне не дали времени и подумать обо всем об этом. И я видела решимость во взгляде родителя. Он, кажется, был готов пойти на все, чтобы спасти меня, даже на измену. Мурак, не дури. Я не так плох, как ты пытаешься выставить меня перед своим отцом. Филипп встал рядом, глядя то на меня, то на родителя, ожидая развязки всего того, что сам заварил. «Морак? Это он? Тот, кого ты тогда заштопала? Тогда я вас благословляю!» Кажется, отец испытал облегчение от этого знания. Я же неверище подскочила, придерживая ладонью лифт сползающего платья. Каким выводом мог прийти отец, что принял такое решение так просто. — Отец! — Морак, милая, не спорь с отцом, он мудрый человек, — назидательно произнесла трианонская леди, в чьих глазах плясали смешинки. Кажется, ее забавляло все происходящее. Мужчины же на меня уже не смотрели. Барон разговаривал только с Филиппом, который тоже выглядел удивленным, но весьма довольным таким исходом. «Если все, что рассказала ее высочество принцесса Арианна, правда, то я согласен на этот брак. Не знаю, как вы умудрились заставить краснеть мою дочь после одной встречи, но это многого стоит и дает надежду на будущее. Берегите ее. Она самое ценное мое сокровище». Филипп медленно с достоинством кивнул, пожимая протянутую руку. «Теперь она не только ваше сокровище, барон. От нее зависит не только сам факт моей жизни, но и то, какой она, эта жизнь будет. Я обещаю сделать все, что будет в моих силах, чтобы Марак была счастлива». «Хорошо». Я почти не знаю вас лично, но он ослышан от герцога, так что принимаю обещание. А теперь, я думаю, нам стоит их оставить. Молодым нужно поговорить и объясниться. Не подарите ли мне танец, леди Ламьена? С огромным удовольствием. Мы же с вами еще не обсудили выкуп. Не думаете ли вы, что мы просто так украдем вашу дочь? и, поместив руку на локте отца, трианонская леди отвернулась от нас. «Папа, как ты можешь? Ты обещал!» «Да», — отец остановился у самых дверей. «Ни капли тревоги, одно удовлетворение на лице. Если бы я так хорошо не знала своего родителя, подумала бы, что он рад такому исходу. Но этого не могло быть!» — Обещал, что помогу, если попадется кто-то противный, кто будет тебе не по сердцу. А этот молодой человек весьма приятен. В первую очередь тебе. — И ты оставишь нас одних? Даже без дуэнье? Я потеряно моргала, не зная, что еще придумать. — Вот уж не поверю, что вам нужна нянька. Ты же лекарь. Если сама забыла, что к чему, спроси у жениха, он подскажет. «Филипп, оставляю мою дочь на ваше попечение». «Благодарю, барон». Князь склонил голову в сторону захлопнувшейся двери, слегка усмехаясь. Я еще какое-то время постояла, глотая воздух, а затем рухнула обратно на диванчик. «Как так могло получиться?»